Это факты сознания, которые Картезий, однако, вскоре снова бросает. Они, согласно ему, существуют лишь в мышлении, как в субъективном мышлении, и он, таким образом, еще не ставил вопроса о их содержании. Что касается вещей, к рассмотрению которых Декарт теперь обращается, вещей, составляющих другое к этим вечным истинам, то всеобщими определениями их являются субстанция, длительность, порядок и так далее. Он затем дает дефиниции этих мыслей, подобно тому, как Аристотель отыскивает категории. Но если раньше Кортезий клал в основание своих философских размышлений мысль, что не нужно делать никаких предположений, то он теперь берет представление, к к о т о р о м он затем переходит как нечто найденное в нашем сознании. Он дефинирует субстанцию следующим образом. Под субстанцией... «Я понимаю ничто иное, как некую вещь, Рэм, не нуждающуюся для своего существования ни в чем другом, и как таковая субстанция, не нуждающаяся в какой бы то ни было другой вещи, может рассматриваться только одна единственная, а именно Бог». Это то же самое, что говорит Спиноза. Можно сказать, что это также и с т и н н о е определение, е д и н с т в а понятия и реальности. Все другие вещи могут существовать лишь благодаря содействию Бога. Следовательно, то, что мы еще кроме Бога называем субстанцией, не существует само по себе, не имеет своего существования в самом понятии. Это и называли тогда системой помощи. Эта система носит, однако, трансцендентный характер. Бог есть абсолютная связь понятия и действительности. Другие конечные вещи, имеющие предел, находящиеся в зависимости, нуждаются в другом. Поэтому, хотя мы и называем другие вещи субстанциями, все же это выражение применимо к ним и Богу, как выражаются школьно, не «уне воче», то есть ь Нельзя указать какого бы то ни было определенного значения этого слова, которое было бы общо Богу и тварям. Но я признаю только двоякого рода вещи, а именно один род представляет собою мыслящие вещи, а другой род — те, которые относятся к протяженным вещам. Мышление, понятие духовное, самосознательное есть то, что находится у себя и имеет свою противоположность в п р о т я ж е н н о м пространственном существующем друг вне друга, находящемся не у себя самого, не свободным. Это реальное различие между субстанциями. Одна субстанция может быть постигнуто ясно и определенно без помощи другой. Но сотворенные, телесные и мыслящие субстанции могут быть включены в это общее понятие, потому что они суть вещи, нуждающиеся для своего существования только в содействии Бога. Они являются более всеобщими, Другие конечные вещи нуждаются для своего существования в других вещах, являющихся их условиями. Но протяженная субстанция, царство, п р и р о д ы и духовная субстанция не нуждаются друг в друге. Можно их называть субстанциями, потому что каждая из них представляет собою весь свой объем. самостоятельную целостность. Но так как Ума заключил Спиноза, каждая сторона, как царство мышления, так и царство природы, есть внутри себя единая целостная система, то они также и в себе, то есть абсолютно тождественны, как Бог, абсолютная субстанция. Следовательно, для мыслящего духа Это в себе есть Бог, или, иначе говоря, р а з л и ч и е между ними, суть идеализованные различия. к о р т е з и переходит от понятия Бога к сотворенному, к мышлению и протяжению, а от них к частностям. Субстанции обладают несколькими атрибутами, без которых они не могут мыслиться. Это их определенность. Но каждая из них обладает таким свойственным ей атрибутом, который составляет ее природу и сущность, простой всеобщей определенностью, и к которому относятся все другие. Так, например, мышление – составляет абсолютный атрибут духа. Мышление есть его качество, а протяженность есть существенное определение телесности, и лишь она есть истинная природа тела. Все другие свойства есть модусы, как, например, в протяженной субстанции фигура движения, а в мыслящей – Воображение, чувство, воля. Их можно отнять и отмыслить. Бог есть несотворенная мыслящая субстанция. Здесь Кортезий переходит к рассмотрению единичных предметов и, прослеживая протяженную субстанцию, он обсуждает материю, покой, движение. Оновной с мыслью карттезия является т а что материя, протяженность, телесность суть одно и то же для мысл. и Согласно ему, природа тела завершена его протяженностью и лишь это м ы с л и м о е нами свойство должно быть признано существенным для телесного мира. Тело оказывает также противодействие обладает запахом, цветом, прозрачностью, твердостью и так далее, ибо без таковых свойств нет тела. Но все эти дальнейшие определения протяженности, как, например, количество протяжения, покой, движение, косность, суть нечто лишь чувственное – И это Кортезий доказал. Да это уже задолго до него показали скептики. Протяженность есть, правда, абстрактное понятие, или, иначе говоря, чистая сущность, но как раз для конструирования тела или чистой его сущности необходимо требуется отрицательность различия. Что, кроме протяжения... Все другие определения тела могут быть отброшены, и ни одно из них не может быть предицировано телу абсолютно. Это показывает Кортезий следующим соображением. О плотности или твердости материи мы умозаключаем от противодействия, которое тело оказывает нашему прикосновению, противодействие, посредством которого оно стремится отстоять занимаемое им место».